Глава 43. И лишь когда я зашла в номер, то осознала ситуацию. Облегчение, благодарность, стыд, отвращение к себе. Всё это перемешалось, сжалось в такой болезненный комок, что я едва слышно всхлипнула. Ещё таким ничтожеством я себя никогда не ощущала. И от того, что я не могу, не имею права исправить случившееся, я чувствовала себя ещё хуже. Чем я лучше бывшей жены Итана, если поступлю так же? если оставлю его одного бороться с этим опасным источником тьмы. И как бы я не желала остаться с Итаном, я не имела права оставлять Кая. Я не хотела, чтобы мой сын был снова один. В какой-то момент я не выдержала. Зашла в комнату, служившую библиотекой, которую выбрал себе Кай. И все рассказала своему сыну, умолчав лишь о том, что я делаю все из-за Кая. Это мое решение, потому перекладывать груз ответственности на другого — это в высшей степени отвратительно. Кай, видя мое состояние, вздохнул совсем как взрослый, после чего сказал. «Давай осмотрим дворец. Давно хотел, только времени не было». Судя по выражению Кая, насчет своего хотения он сильно преувеличил. Но сидеть и ждать возвращения Итана было невыносимо. Сначала мы с Каем бессмысленно бродили по дворцу, стараясь отвлечься от ситуации, а потом увлеклись. До такой степени, что потеряли счет времени. Когда мы возвращались, я искренне испугалась, что итон будет видеть десятый сон. Вставать ему завтра рано. Рейд запланирован на самое утро. Итан не спал. Сидел на небольшом диванчике, который, на удивление, хорошо вписался в помпезную атмосферу дворца. «Кьяра, Кай, почему не спите?» «Не спится», — буркнул Кай, после чего спросил. «То, что тебе поручили сделать, опасно?» «Опасно», — не стало отрицать Итан. «Но ты же справишься. С тобой ничего не случится. Со мной все будет в порядке. Задание сложное, но я его выполню без проблем». улыбнулся Итан. «А тебе разве не пора, баиньки?» «Уже сплю», — ответил Кай, юркнув в выбранную комнату, демонстративно захлопывая дверь и активируя заклинание заглушки. Я неловко замерла, вспоминая ситуацию на совете главгильдий. «Нервничаешь?» — спросил Итан, после чего приглашающий похлопал рядом с собой. «Садись, не стой». Я молча уселась рядом с Итаном, после чего, не давая себе времени на сомнения или размышления, прислонилась к нему. Итан положил руку на моё плечо, прижимая к себе чуть сильнее. «Не волнуйся. Завтра заряд портала обязательно восстановится, и вы, с Каем, сможете уйти в безопасное место». «Я не об этом волнуюсь. Я не хочу уходить без тебя». Жалобно сказала я. «Надо, Кьяра, надо. Подумай о Кае. У него должна быть мама, которую он так ждал», сказал Итан, аккуратно поглаживая моё плечо кончиками пальцев. «Здесь слишком опасно. Словно я бы рассыпалась, если бы он притронулся сильнее». «Дурак. Я знаю. Но я всё равно не хочу уходить, не хочу оставлять тебя одного. И Кай не хочет». Горько сказала я, не в силах смириться. Зачем я говорила эти бесполезные слова, которые ничего не могут изменить? Я не могла не уйти. итон не мог не остаться. Звучит как дурацкая драма, если бы всё вокруг не было таким страшным. Я бы тоже не хотел оставлять вас одних. Но, как ты знаешь, кроме меня некому заняться этим делом. Сейчас во дворце только трое двухклассовых героев вместе с тобой и мной. Только у тебя практически нет никакого опыта. А оценка второго человека едва дотягивает до 7000, что недостаточно для разрушения точки концентрации тьмы». Итан улыбнулся. «Я — и единственный вариант. Вариант без вариантов. И я не могу уйти. Если эту точку не разрушить, или хотя бы не ослабить, то следующим под удар попадут жители других городов, которые будут еще меньше готовы к происходящему. Я чувствую себя предательницей, — Горько сказала я. Я... Ты думаешь о глупостях. Итан, скажи мне... Я прервалась, потому что сердце бухнуло в груди и подступило куда ближе к горлу, сдавливая и не давая нормально говорить, отчего голос звучал как хриплый изломанный шепот. Ты сказал Каю, что никакой опасности нет, но хоть меня не обманывай. Скажи, как оно на самом деле. Какие... Какие шансы, что с тобой все будет хорошо? Я бы хотел тебе соврать. — сказал Итан, а после обнял меня еще крепче. Но не буду. Положение отвратительное. Никто не знает, сколько сил скопила тьма и сколько мне придется потратить, чтобы разбить ее точку концентрации. У нас недостаточный человек, никакой страховки, поэтому... Шансы есть, но они не слишком высокие. Я могла бы. Ты не можешь, — сказал Итан. Совсем не можешь остаться, Кьяра. И сама это понимаешь. Я уступил тебе один раз. И разве я позволила тебе разочароваться? — спросила я. — Но больше не уступлю. — Как бы ты ни просила, — сказал Итан, после чего провёл костяшками пальцев по моей щеке. — Я уже говорил, что предпочитаю, чтобы меня ненавидели живые, а не любили мёртвые. — Дурак, — сказала я, понимая, что глаза у меня на мокром месте. — И предпочтения дурацкие. — Предпочтения у меня вполне отличные, — вдруг улыбнулся Итан. — Ну уже не плачь. Мне куда больше нравится, когда ты улыбаешься. «Что тебе еще нравится?» — огрызнулась я. «Ты мне нравишься», — сказал итон мне на ухо, пощекотав своим теплым дыханием. «В каком плане нравлюсь?» «В том, в каком плане хорошему мужчине может нравиться хорошая женщина, с которой бы он хотел завести хорошие отношения». «Ты же не хотел никаких отношений из-за прошлого опыта», — сказала я, даже отстраняясь, чтобы взглянуть в глаза этого бессовестного мужчины. «Лжец!» «А ты была готова?» — мягко улыбнулся итон Я всего лишь коварный мужчина, который не хотел давить на тебя, желал подобраться к тебе исподволь чтобы в какой-то момент ты не смогла представить свою жизнь без меня, а потом огорошить тебя тем, что я очень даже не против отношений. Я уже не представляю, — прошептала я едва слышно. Теперь это не имеет никакого значения, — сказал Итан, продолжая прикасаться к моему лицу нежно-нежно, словно хотел через прикосновение отпечатать его у себя в памяти. Почему? «Потому что я больше не буду дураком, который теряет время, додумывая что-то за других», ответил Итон, обхватывая мое лицо своими огромными и такими нежными ладонями, чтобы поцеловать. Это был самый странный, страшный и приятный поцелуй в моей жизни. Прощальный поцелуй, отозвавшийся болью в сердце. Сладкий поцелуй, отпечатавшийся в душе. Мы с Каем стояли в холле, где попросили собраться всех тех, кто должен был отправиться в безопасное место. Тут была такая толчая, что мне пришлось взять сына за руку, чтобы мы точно не потеряли друг друга. Утром работу портала восстановили. Причем сами порталы как-то умудрились перенести во дворец света и установить в главном зале. Один из порталов ввел в деревушку на самом юге, где было безопасно. Он сиял всеми оттенками зеленого. И оттого красный портал, расположенный на расстоянии 20 метров, казался еще более зловещим. Его установили вчера, чтобы упростить поход Рейда для уничтожения точки тьмы. Он перемещал всех людей неподалеку от места сражения. Кай попрощался с итоном сегодня утром, взяв с того обещание разобраться совсем побыстрее. К сожалению, проводить нас он не мог. Пока мы стояли в холле, ожидая команды, Рейд по уничтожению точки концентрации тьмы, в котором находился Итан, уже начал действовать. «Мам, мы уходим, да?» — спросил Кай, глядя на меня полными слез глазами. «И оставляем Итана одного тут, да?» Это было похоже на отчаяние. Словно Кай чувствовал, что Итан ему соврал насчет безопасности и своего возвращения. А может и бессловно. Я хотела сказать, что Итан тут будет не один, что где-то рядом Саяна, Эсил и другие надежные люди и сильные герои. Но разве это изменило бы суть? Мы бросаем Итана». Можно было бы оправдываться тем, что мы слабые и неопытные, а потому толку от нас не будет. Но это ложь. И это решение приняла я, поставив Кая на первое место. Даже сейчас я понимала, что это единственное верное решение. Но разве правильный выбор гарантирует, что больно не будет? Я делала выбор за нас с Каем, поэтому я должна хотя бы... Да, выдавила я. Это моя вина. О какой вине ты говоришь? Горько улыбнулся Кай. И от этой улыбки он показался мне таким взрослым, что стало почти жутко. «Думаешь, я не понимаю, почему ты так поступила? Не вижу, что все, что делаешь, лишь потому, что ты любишь меня и ставишь мое благополучие превыше всего. Думаешь, не понимаю, какие горькие решения вынуждены принимать взрослые ради детей? Выбирать между ребенком и человеком, в которого влюблена? Я тебя не виню». «Спасибо», — прошептала я. «Вот только ты забываешь об одной вещи», — сказал Кайф, скидывая голову и смотря мне прямо в глаза. «Я не взрослый. Я ребенок. А потому я не обязан следовать вашим и горьким решениям». Кай выдернул свою руку из моей, после чего метнулся в сторону горящего красным портала. Я бросилась за ним, прекрасно понимая, что не успею. Мне оставалось два шага до портала, когда Кай исчез в красном мареве. Не раздумывая, я прыгнула следом.